Глава 12. Ростовская область. Тренировочная база ЧВК «Инферно». 11.20. «Шевелись, шевелись, не сбавлять темп!» — надрывались сержанты-инструкторы, задавая ритм бегущим бойцам. Мимо проносилась сдвоенная колонна массивных фигур в технолатах. Находящийся на вершине невысокого взгорка Яков Афанасьевич в который раз восхищенно предсокнул языком. Военные технологии кланов не уставали его поражать. «Градский, тебе нужно особое приглашение? А ну живо пошел вперед! Не останавливаться, не останавливаться, и только попробуй у меня упади!» Один из солдат оступился и едва не упал. Сработала система встроенных гироскопов и миомерных мышц экзоскелета, в последний миг помогая удержать равновесие. Бортовой компьютер мгновенно среагировал, послал нужные сигналы, и не дал растянуться растяпе прямиком в грязной луже. Полковник поморщился. Дай дураку самый совершенный механизм, он его сломает. «Живей, живей! Вам, идиотам, теперь даже думать особо не надо! Все сделает искусственный интеллект!» Орали сержанты, подгоняя отстающих. Технодоспехи, технолаты или техноброня — названий для механического костюма имелось много. Суть одна — сделать солдата быстрее, сильнее, выносливее, смертоноснее. С последним пунктом тоже особых проблем нет. Встроенные системы целенаведения и навигации повышали уровень боевой эффективности каждой единицы в десятки раз по сравнению с обычной пехотой. «Мурата, почему не держишь строй? Выровнялся? Живо? Или тебе нужно присесть и перевести дыхание? Может тебе еще водички принести? Вперед, вперед, никаких остановок!» «Краснов, почему шатаешься? Координация подводит?» Тоже хочешь прилечь, шевелись! Полковник Волков одобрительно покачал головой. Инструкторы ветерана отлично знали свое дело, не давая новичкам особо расслабиться, и в то же время строго следя, чтобы те не падали от истощения. Механика механикой, а усталость все равно никуда не девалась. Костюмы лишь подставляли плечо, но отнюдь не выполняли всю работу. Все точно выверено, предел физических возможностей человеческого организма. Усредненный показатель, доступный для любого с отменным здоровьем. Если же кто-то не выдерживал нагрузки, то незамедлительно следовало отчисление. Не сдавших нормативы не брали в основной штат батальона. Отбраковка. Так, кажется, это называли шутники-ветераны, прошедшие американскую кампанию. «Живей, живей! До огневого рубежа осталось немного! Проверить оружие! Не зевать!» Голоса доносились уже из-за холма. Колонна нырнула за взгорок и появилась на другой стороне в приличном отдалении от пункта наблюдения Якова Афанасьевича. Предстояла проверка на стрельбище. Штатное вооружение Н-135, стрелковый комплекс пехотинца модернизированный, модификация штурм, вариант 3.1, относится к снаряжению первого класса. Отсутствует в широком доступе. Спецификацию полковник вспомнил машинально. Перед глазами сами собой всплыли листы с технической документацией сопровождения. Когда из контейнеров выгружали прибывшее оборудование, в каждом лежал запаянный пластиковый пакет, полный подробных распечаток. Дополнительно к электронным копиям на отдельном инфоносителе. Из-за холма прилетели звуки частой стрельбы. Ростовые мишени клочьями разлетались, уничтожаемые короткими очередями скорострельных винтовок. Через секунду на их месте поднимались новые, не давая солдатам расслабиться. Волков неторопливо принялся спускаться по утоптанному склону, рассчитывая сократить расстояние и выйти к административным зданиям с запада. «Полковник!» — сзади послышался звук мотора. Яков Афанасьевич обернулся, раскидывая снег. К нему быстро приближался армейский вездеход открытого типа. Здесь такие называли четырехколесниками, а были еще шести и восьми. Техника, предназначенная для быстрого передвижения по пересеченной местности. Из подъехавшей машины ловко выбралась девушка в армейском комбинезоне зимнего камуфляжа. «Здравствуйте, госпожа Беатрис», — поприветствовал ее Волков. Он понятия не имел, как ее звали на самом деле, знал ли, что она личный порученец принца Виктора, и что тот называл ее просто лаской. Привилегия доступна лишь ему одному. Для остальных это всегда собранная девушка — госпожа Беатрис. Ходили слухи, что кое-кто из новичков имел глупость попытаться поухаживать за ней, действуя через чернопористо, и едва не поплатился за это сломанной рукой. Правда или нет, полковник не знал, но сразу предупредил, если на верной территории появятся трупы, то убирать их солдаты станут сами, а госпоже Беатрис будут принесены самые искренние извинения за беспокойство. Помнится, тогда короткий монолог перед строем произвел на многих впечатление. Про периодически появляющуюся на базе блондинку и так поговаривали многое, вплоть до того, что она личная убийца его сиятельства. А уж после проникновенной речи количество желающих свести знакомство с симпатичной барышней и вовсе скатилось к нулю. «У меня сообщение от господина», — сказала девушка, останавливаясь рядом с Яковом Афанасьевичем. Что-то срочное, — внутри шевельнулся червячок беспокойства. Чутье подсказывало, что каникулы после стремительного рейда через Атлантику не продлятся слишком долго. Мир до сих пор лихорадила. Распространение магии развернуло глобальный порядок на 180 градусов, где по сей день шел передел зон влияния. А у их нанимателя слишком беспокойная натура, чтобы оставаться от этого в стороне. Рано или поздно они должны были ввязаться в новую драку. Не зря же шел новый набор солдат и проходило обучение. Ориентировочный срок от двух до семи дней. Быть готовыми к переброске. Полный боекомплект, двухсуточная норма пайка. «Где предстоит действовать?» – спросил полковник. Девушка покачала головой. «Информация закрыта. Могу лишь сказать, что климат ожидается сухой, жаркий. Так что учитывайте это в планировании. Личные запасы воды на каждого солдата должны быть удвоены. Еще могу сказать, что операция... Заминка. Носит, скорее всего, полицейский характер, чем военный». Полицейский характер, сухой, жаркий климат. Интересно, куда их отправят. Вряд ли речь идет о заурядной Средней Азии. Да и что там русским кланам делать? Ожидается противодействие? Заминка. Вероятность силового сопротивления ниже 20%. Но не стоит особо расслабляться. Возможны пассивные способы воспрепятствования нахождению в зоне высадки. Пассивные методы, например. Атаковать напрямую нас не будут, терпеливо объяснила Ласка. Остерегутся, опасаясь полноценных боевых действий но могут мешать ненасильственными методами отключение электричества, порча взлетного поля, выведения из строя коммуникаций. Ясно. Рассчитываем только на себя. Полковник спокойно кивнул. Разрешение на использование оружия? Кто знает, против кого придется действовать. Не помешает заранее уточнить, имеют ли право солдаты открывать огонь на поражение при каких обстоятельствах. Все как обычно. При угрозе жизни немедленно ликвидировать источник опасности всеми доступными способами вплоть до вызова поддержки с воздуха. А вот это уже хорошие новости. Участие авиации гарантирует несомненное преимущество десанту. Полный план операции придет на ваш планшет перед самой посадкой на самолеты. У вас будет достаточно времени в полете, чтобы досконально с ним ознакомиться и довести необходимые детали до личного состава через боевую сеть. Ага, дозированная подача информации, дабы избежать ненужной утечки. Знаем, слышали, проходили. Вполне разумный подход, учитывая характер задания. Сколько пойдет? На данный момент в лагере находилось порядка 700 солдат. 200 старожилов, переживших поход в штаты, и 500 новобранцев. Последние только назывались так. Почти у каждого за плечами имелся опыт, если не участие в боевых точках, то как минимум пятилетний срок службы по контракту в армии. Хотя, конечно, сейчас почти все их навыки никуда не годились. Оружие и высокотехнологичная экипировка отличались от стандартной армейской амуниции прежних лет. А значит и тактика уже совершенно другая. Весь доступный персонал. На базе остается только дежурная смена. Вероятно, начнется новое пополнение. Пополнение, значит прогнозируются потери. Это плохо. Средства усиления. Церберы, ящеры, мангусты. На весь личный состав. Ходить пешком не придется. Так, что тут у нас? Полковник автоматически стал прикидывать. Церберы, отличные БТРы, броня для пехоты всегда нужна, мобильность опять же. Ящеры, джипы, здоровые, с мощным движком, неплохо защищенные, пойдет в копилку. Мангусты, восьмиколесные вездеходы, слабо бронированные, зато с большой огневой мощью. Пулеметы крупного калибра, установки ПТРК, гранатометы. Отлично преодолевают как болотистую местность, так и песчаные барханы. Универсальные машинки. В целом неплохо, при условии, что у врага не найдется чего-то убойного. Что-то еще? Ласка неопределенно пожал плечами. Возможно, позже подвезут арпы. А арпы — это хорошо. Роботы — это всегда хорошо, особенно тяжело вооруженные. Летим на атласах? В свое время на полковника произвели неизгладимые впечатления огромные военно-транспортные самолеты Демидовых. Гиганты брали на борт сумасшедшее количество груза и летали с невероятной скоростью. Миловидная барышня с глазами хладнокровного убийцы ничего не ответила. «Странно. Тоже секрет? Боятся, что по косвенным признакам вычислят место назначения?» «Пока это все. Будем оставаться на связи». Ласка коротко кивнула и, больше ничего не добавив, вернулась к вездеходу. Вскоре машина исчезла за чередой заснеженных холмов дальнего конца тренировочного полигона. Противник нарушил связь с центром. Осталась лишь тактическая линия. Ваши действия рядовой раздалось откуда-то издалека» инструкторам показалось мало физических нагрузок, они спешили напрячь другой важный орган любого солдата — мозг. «По месторасположению вашего подразделения нанесен удар Эми оружием. Вся электроника вышла из строя. Ваши дальнейшие действия? Ответов не было слышно, но почему-то не возникало сомнений, что каждая ошибка сурово наказывалась. «Против вашего взвода вышел боевой маг-огневик. Какие меры необходимо предпринять в первую очередь?» Яков Афанасьевич удовлетворенно покачал головой. Вопросы следовали исключительно в русле духа современной войны. Магия. Она изменила все. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Бизнес-центр Вавилон. Главный конференц-зал. 10.01. Совещание по вопросу строительства клановых представительств членов триумвирата проходило в расширенном составе. Помимо основных участников присутствовали сотрудники вспомогательных ведомств, отвечающих за различные аспекты жизнедеятельности владений. Самая представительная делегация представляла Мамонтовых, как хозяев места проведения встречи, так и с учетом основной сферы деятельности семьи, с незапамятных времен занимавшейся торговлей и финансами. Чуть меньше людей приехало с уральскими мастерами, в основном те, кто займется возведением башен. И самая малочисленная группа у Строгановых, Их приехало всего двое с парой помощников за спиной. Княжна Полина и молодой человек лет 27 по имени Ярослав. Оба входили в правящий род властителей холодного предела. Таким образом, налогообложение формируется из двух факторов. Уже 10 минут шел доклад отдела налогового учета Златограда. Женщина средних лет, одетая в строгий деловой костюм, стояла у небольшой трибуны и по пунктам зачитывала положение утвержденного порядка взимания налогов с будущих представительств. В основном это было направлено, конечно, против Демидовых. Дельцы из «Золотых небоскребов» опасались, что последние воспользуются возможностью, откроют на территории резиденции клана торговую миссию и начнут заключать сделки, пользуясь иммунитетом против пошли на прямую коммерческую деятельность. «Подобная схема станет предохранителем и послужит на благо участников договора», заключила тетка и замолчала по в золотой оправе, чтобы потом неспешно обвести зал вопросительным взглядом, ожидая вопросов. Вопросов не последовало. На трибуну взошел следующий докладчик. Мужчина средних лет в дорогом бизнес-костюме, тоже в очках. За исключением принадлежности к полу, почти полная копия предыдущего оратора. Теперь говорилось о юрисдикции. Границы правового поля будущих дипломатических миссий что можно, что нельзя, что является допустимым, а что совершенно неприемлемо. Пусть три великих рода являлись союзниками на протяжении очень долгого времени, такого рода интеграция проходила впервые. Речь шла не о каком-то дипломатическом посольстве и даже не о посылании на помощь боевых отрядов. Все куда серьезнее. По сути, разговор велся о некоем подобии слияния, когда часть одного клана постоянно присутствует во владениях другого что не могло не напрягать даже таких близких союзников. Еще один выступающий, и еще, в основном со стороны финансистов-провидцев. Реже слово брали уральцы, рассказывая о технической стороне вопроса. Проект «Спираль» меня уже начал утомлять, а ведь, по сути, мы еще и не начинали. Ярослав никого не стесняясь широко зевнул. Крепко сложенный наместник Северодвинска сидел, развалившись в кресле. Сонные голубые глаза рассеянно разглядывали высокий потолок конференц-зала. «Следовало ожидать, что дельцы и ремесленники не упустят шанса устроить говорильню», — негромко отозвалась Полина. В отличие от кузена, выражать столь явным образом свои эмоции она не рискнула, хотя зевать уже тоже хотелось. Мутно-синие глаза Ярослава обратились на княжну. «Зачем тебе послали? Набраться опыта?» В отличие от более молодой спутницы, у него имелись обширные познания в административных делах. Его присутствие объяснялось необходимостью. Его светлость посчитал, что мне необходимо научиться общаться не только с врагами, но и с друзьями. Нейтральным тоном ответила Полина, чуть-чуть улыбаясь. Ярослав еще раз зевнул и бросил. «Скука!» — помедлилась, чувством добавил. «И трата времени!» Очередной докладчик запнулся, волею случая сказанная фраза долетела до его ушей. Чиновник из какого-то департамента муниципалитета Златограда затравленно уставился на Лидышку. Кажется, он отнес услышанную ремарку на свой счет. А учитывая репутацию владык Холд, реакция могла быть совершенно непредсказуемой. «Мы уже почти закончили, дорогой Ярослав», — с другой половины стола произнес Григорий Мамонтов. Полина зевнула, деликатно прикрыв рот ладонью. Ярослав выпрямился и заявил. «Почему бы для начала не обсудить общую структуру представительств? Бюрократические вопросы вполне можно оставить на потом». Разумеется, предложение последовало не просто так. Все было заранее просчитано. Лидышка намеренно изменял ход совещания, ломая выстроенную Мамонтовыми схему обсуждения детального соглашения. Тонко и ненавязчиво Дельцов выставили крючкотворми и всего-навсего одной брошенной вскользь фразой. Бывалые переговорщики Мамонтовы молниеносно прочувствовали момент. Если они сейчас начнут возражать, то Демидовы, скорее всего, поддержат Строгановых, И тогда все равно придется принимать предложение Ярослава. Только теперь тот уже будет находиться на более сильных позициях что потенциально может привести к необходимости уступок с их стороны. Так что никаких протестов не последовало. Незаметно бразды совещаний перешли в руки оборотистого ледышки. Золотоград. Владение клана Мамонтовых. Обитель Стужи. Цитадель принца Виктора. 12.30. Наблюдатели отбыли, оставшись полностью удовлетворенными. Несколько последовавших замечаний в ходе погрузки не в счет. Родственники пострадавших прекрасно осознавали, что особого выбора у них нет. Либо соглашаться на заморозку, либо наблюдать, как их близкие умирают у них на руках. Антидот до сих пор не разработан, и никто не мог сказать, когда ученые найдут лекарство от хитрой отравы. Волнующее мероприятие, бывший на церемонии Артур Престон покачал головой. Мне показалось, что многие считали, что присутствуют на похоронах. Я неопределенно пожал плечами. Если подумать, в чем-то аналогии впрямь присутствовала. Мне эта ситуация тоже дорого обошлась, заметил я. По договоренности обитель стужа нельзя теперь уводить за пределы владений мамонтовых, пока больные не выздоровеют или пока не найдется способ нейтрализации токсина. Не совсем справедливо, учитывая, что вы фактически спасли жизнь несчастных. Без вас они были бы уже мертвы. Я кивнул. Что правда, то правда. Вот и делай после этого добру людям. «С другой стороны, в будущем это может помочь. Выжившие будут вам обязаны, как и их семьи. Те же шуйские, весьма могучий род». «Ну да, только вот если никто не выживет, то я мигом обзаведусь целой гроздью новых врагов», – проворчал я, махнул рукой. «Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, гики из лаборатории найдут средства от яда». Мы неторопливо двинулись по коридору, уходя с посадочной площадки, где только что провожали гостей. Вертолет с родными пострадавших улетел обратно в город. Что занимательно, кое-кто из них пытался настаивать на размещении на территории цитадели собственных часовых рядом с гротом, куда поместили замороженных. Пришлось объяснять, что такое живой лед и почему нахождение внутри обители стужа обернется для охранников форменной пыткой. Непонятливые проникли всего спустя полчаса нахождения в стенах парящей твердыни. Разлитая вокруг магия холда не просто давила, вызывая ощущение ледяного покалывания. Она медленно высасывала жизненные силы из всех посторонних. Долго бы чужаки здесь не протянули. Что по катару? Мои люди работают. Пока могу дать предварительную справку, если угодно. Сэр Артур полез в карман пальто. Только кратко, без подробностей. Попросил я ей подел, пожалуйста. Престон послушно убрал телефон обратно. Если кратко, то положение не выглядит критическим. Внешние и внутренние факторы играют нам на руку. Возможная степень сопротивления? «Минимально!» — я скептически загнул бровь. «Сомневаюсь, что нас встретил с распростертыми объятиями». Британец пожал плечами. «И тем не менее это так. Эмир Халуд бин Аль Тали не идиот. Он трезво оценивает сложившуюся ситуацию в мире и понимает, что выжить в бушующем море тревоги лучше всего с надежными партнерами». «А последние его недавно покинули», — медленно проронил я, намекая на сваливших с Ближнего Востока пиндосов. Обширные запасы нефти и газа, важное стратегическое положение полуострова, где стоит Даха, все это делает Катар лакомым кусочком для новых хозяев планеты, колдовских кланов. «С ним уже говорили?» — спросил я. Насколько знаю, эмиссары Строгановых поставили миру в известность в переходе военной базы Аль-Удейт под власть владык Холода. И какая последовала реакция? Полагаю, без недовольных не обошлось. Престон развел руками. У них абсолютная монархия, а эмир выразил заинтересованность в сотрудничестве с северным другом, советник помедлил, хотя некоторые шейхи, разумеется, могут иметь свое видение на ситуацию. Могут помешать? Я свернул на развилке в коридор, ведущий к главному холлу центральной части цитадели. Вряд ли. У них нет достаточного влияния, чтобы устроить нам сильные неприятности. Да и у самого эмира, если вдуматься, тоже таких рычагов нет. Вооруженные силы слабые, население немного, город уязвим. В случае необходимости мы возьмем ее за считанные часы. Услышанное мне не понравилось. Я не собираюсь устраивать вторжение, а затем подавлять сопротивление, воюя против какого-нибудь гребаного подполья. Мы туда летим не за этим. Пауза и новый вопрос. Американская военная база располагалась вроде у аэропорта? Да, международный аэропорт Абу-Наклах. Там дислоцировался 609-й Центр управления воздушными и космическими операциями бывшего Центрального командования Вооруженных сил США, четко сообщил Престон и позволил себе уточнить. Все сопутствующее оборудование и техника либо эвакуировано, либо выведено из строя. Я отмахнулся. Мне не нужен их хлам. Меня интересует расположение доставшейся нам базы. Вот что главное. Нахождение поблизости подготовленных взлетных полос даст необходимую мобильность и свободу маневра. Это и хорошо. Еще один поворот, и перед нами открылось просторное помещение, напоминающее ледяную пещеру. Все же надо будет при случае заняться внутренней отделкой, облагородить интерьер, что ли, а то, как по леднику ходим. Насколько помню, у Катара напряженные отношения с соседями. Саудовская Аравия, УАЭ, Бахрейн, припомнил я. Да, нынешнюю династию многие не любят, подтвердил Престон. Вот и намекни еще раз и миру, что у него слишком много врагов, чтобы отказываться от предложенной дружбы. Я подумал и добавил, только мягко, без нажима. Разумеется, милорд, будет исполнено, сэр Артур поклонился. Я кивнул, мы неспешно двинулись дальше.